Рейнован не прокомментировал. Впрочем, он прекрасно знал, о чем речь. «Да-да!» — коллектор понизил голос, немного испуганно осмотрелся. «На моей телеге мы везем не какой-нибудь шиш. Другому бы не сказал, но вы ведь дворянин из почтенного рода, и глаза у вас честные. Потому вам скажу». «Мы везем...» собранные подати. Он снова сделал паузу, переждал, не будет ли вопросов. Вопросов не было. Подать продолжил он, назначенную франкфурским рейхстагом специальную, одноразовую на войну с чешскими еретиками. Каждый платит в зависимости от состояния. Рыцарь 5 гульдена, барон 10, священник по 5 с каждой сотни годового дохода, понимаете? Понимаю. А я коллектор. На телеге находится то, что собрано в сундуке. А собрано надо вам сказать немало, потому что в зембицах я zainкассировал не от какого-то барончика или фуггера. Поэтому неудивительно, что я так осторожничаю. Всего неделя, как напали на меня, неподалёку от Рыхбаха, возле деревни Лутомя. Рейнван и на этот раз ничего не сказал и не спросил, только кивал головой. Рыцари-грабители, хамская шайка, сам Пашко Рымбаба. Его узнали. Нас наверняка бы поубивали, к счастью, господин Зейдлиц на помощь пришёл, прогнал подлецов. Во время стычки сам ранение получил, и это вызвало у него жестокую горячку. Клялся, что Раульбриттом отплатит, а несомненно слово своё сдержит. Зейдлицы народ памятливый. Рейнован облизнул губы, продолжая машинально покачивать головой. Господин Заедлис в горячке кричал, что всех их выловит и так уделает, умучает, что даже сам чешский князь Ношек так разбойника хрена не умучил. Ну, того знаете, который его сына убил, молодого князя Пшемка. Помните? На раскалённого медного коня велел его посадить. Щипцами до белого коления раскалёнными и крючьями тело рвать. Помните? Ну, по вашим лицам вижу, что помните. Хмм. Выходит хорошо получилось, что я мог сказать господину Зедлицу, кто они были те грабители. Пашко, как я ранее сказал, рым-баба. А где Пашка, там и куну-витром. А где эти оба-два, там, верно, и Ноткер-Вейрах, старый разбойник. Ну и другие там были, тех я тоже господину Зейдлицу описал. Огромнейшая какая-то дубина с глупой мордой, надо думать спятившей. Второй типчик помельче ростом это кий горбанос. Как глянешь, сразу ясно мерзавец. И ещё хлюстик парнишка. Малость даже на вас похожий, здаётся мне. Но нет что я болтаю. Вы юноша благородной, культурной внешности, но ну, не дать не взять святой Себастьян на картине. А у того по глазам видать дерьмо. Рассказываю я, рассказываю о господине Зейдлицка, шикне. Дескать знает он этих негодяев, слышал о них. Его свояк, господин Гунселен фон Ласс, он тоже таковых ищет, тех двух, Горбаноса и Хлюстика, за нападение, которое они с щегами ущемили. «Это ж надо, как судьба-то переплетается!» «Удивляетесь?» «Погодите, сейчас еще лучше будет, вот уж тут-то будет чему удивляться!» «Я уж совсем было собрался из зембец выезжать, а тут мне слуга доносит, что кто-то вокруг воза крутится!» «Притаился я, и что вижу?» Тот самый Горбанов. И тот самый Дублинский идиот. Чуете? Ну какие ловкие мерзавцы. Коллектор аж слюной захлебнулся от возмущения. Рейнон кивал и сглатывал слюну. Тогда я что есть духу, продолжал сборщик кратуши. Уведомил, подал донесение. Уже их там, наверное, поймали. Уже их в узилище мастер накол натягивает. А соображаете, в чём тут вопрос-то? Два этих стервятца с тем третьим хлюстиком. Не иначе, как для Раубриттеров шпионили. Давали знать банди, на кого засаду устраивают. Испугался я, уж не меня ли где на дороге дожидаются уведомлённые. А эскорт мой, как видите, не ниже чем скромный. Всё зембидское рыцарство предпочитает турнир, пиршество и игры, тфу, танцы. Страх подумать, и жизнь мне мила, да жаль, если в грабительские руки попадут эти 500 с лишним грошей. Ведь на святое дело предназначены. — Ну, конечно, — добавил Голиард, — жаль. И ясно, что на святое, на святое и доброе, а они не всегда в паре идут. Хе -хе. Вот я господину-коллектору посоветовал избегать главных дорог, а втихую лесами прошмыгнуть и шахмах в бардо. — И пусть нас уйдет. Коллектор развёл глаза горе: "Опекает Господь Бог и патроны налоговых сборщиков, святые Адаукт и Матфей, и матка Боска Барская, чудесами славящиеся". "Аминь, аминь!" закричали, услышав имя Божией Матери, идущей рядом с возом паломники с посохами. "Хвала тебе, ныне светлейшая Дева, покровительница и защитница" Аминь! воскликнули хором идущие по другую сторону телеги меньшие братия. Аминь, добавил фон Штетенкорн, а Дурнушка перекрестилась. Аминь, заключил коллектор. Святое место! Господин Хагено уговорил Амбардо, видать, полюбилось Божьей матери. Знаете, кажется, она снова на Барцкой горе объявилась. И снова плачущее, как тогда, в сороковом году. Одни говорят, мол это предвестие несчастий, кои вскоре падут на Барду и всю Силезию. Другие утверждают, что Божья Матерь плачет, ибо схизма ширится. Гуситы! Вам понимаете всюду, прервал гулярт. Гуситы видится и ересь чудится. А не кажется ли вам, что Пресвятая Дева может плакать совсем по другой причине? Может, у неё слёзы льются, когда она смотрит на священников, на Рим, когда видит симонию, бесстыжую распущенность, воровство, безрастопничество и ересь. Наконец, ибо чем же, если не иретичеством является поведение вопреки Евангелию? Может Божья Матерь плачет, видя, как священные таинства становятся фальшью и игрищами шарлатанов, ибо их вещает жрец, погрязший в грехе. Может её возмущает и смущает то, что смущает и возмущает многих. Почему, например, папа, будучи самым богатейшим из богатых, возводит храм Петров не на свои деньги? а на деньги нищенствующих бедняков. Ох, умолкли бы вы лучше! Может, плачет матка-боска, не дал заткнуть себе рот Голиард, видя, как вместо того, чтобы умолиться и жить в благочестии, священники рвутся на войну, в политику, ко власти. Как они правят! А к их правлению прекрасно подходят слова пророка Исаии.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 Резкие слова, резкие милостивые, господин раба. А сказал бы я, что и к вам самим можно их применить, что вы и сами не без греха. Рассуждаете, как политик, чтобы не сказать, как священник. Вместо того, что вам следует, придерживаться лютинки, рифмы и пения. Рифмы и песни, говорите? Тибальтра обо снял с руки лютню. Как пожелаете. Королевские попы, антихристы и толпы. Сила их нет христа, а от папского листа. Кантелина или песня о Виклифи и Энже Гальке была написана, конечно, гораздо позже, вероятно, около 1440 года. Примечание автора. Вот зараза, проворчал оглядываясь коллектор. Уж лучше бы вы говорили. За твой Христа сраны, дай нам правых капиланов, чтобы ересь извели и к тебе нас привели. Ляхи, немцы, весь народ коль сомнение вас берёт, знайте, Как волну прилив правду вам несёт, виклив. Правду несёт, машинально повторил про себя, заслушавшись сирейно. Скажите правду, где я уже слышал эти слова? Достанется вам когда-нибудь, господин рабы. Будет ещё на вашу голову горе за такие припевки. Тем временем кисло говорил коллектор. — А вам, братишки, удивляюсь. Как вы можете все это так спокойно слушать? В песнях, — усмехнулся один из францисканцев, — очень часто скрывается правда. А правда — это правда. Ее не залжешь. Надо б на терпеть, хоть и больно будет. Ну что ж, плутал, но либрет сунт легенди нон комбуренди. Книги существуют для того, чтобы их читать, а не сжигать. Виклив, прости его, Господи, добавил другой. Не был первым. Размышлял о том, о чём здесь речь шла наш великий брат и патрон, бедняк из Асизи. А ведь Иисус, как утверждает Евангелие, тихо заметил третий. Говорил: "Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояса свои". Евангелие от Матфея. А слова Иисусовы вставил откашлевшийся толстый сержант: "Не поправлять, не изменять не может никто, даже папа". А если это делает, значит он не папа. А как сказано в песне, истинный антихрист. Именно, крикнул, потирая сизый нос самый старший паломник. Так оно и есть. Ну, господи, прости, заохал коллектор. Замолкните же. Ну мне и компания досталась. Один к одному вайденские и бегарцкие слова. Грех. До да будет вам отпущен, фыркнул, настраивая лютню гулярд. Вы же собираете подыть на святую цель. За вас встанут цветы, Адаукт и Матфей. Замечаете, господин Рейнаван, сказал явно обиженный коллектор. С каким ехидством он это произнёс. Вообще-то каждый сознаёт, что подати на богу угодное дело собираются, что к благу общества, что платить надобно, ибо таков порядок. Все это знают и что? Никто сборщиков не любит. Бывают увидят, что я приближаюсь, и в лес утекают, а то и собаками травят, грубыми словами обзывают. И даже те, которые платят, глядят на меня как на зачумлённого. Тяжкая доля, кивнул головой голиард, подмигнув рейну Ивану. А вы никогда не хотели этого изменить? При ваших-то возможностей. Бебальд Раб, как оказалось, был человеком скорым и догадливым. Не вертитесь в седле, тихо бросил он Рейнану под вьдяка коня совсем близко. Не думайте о зембицах. Зембиц вам надо избегать. Мои друзья, я слышал, прервал Голи арт о чём болтал коллектор Спешить на помощь друзьям дело благородное, однако ваши друзья, позвольте вам заметить, не из тех, которые не смогут управиться самостоятельно и не позволят себя арестовать зембицкой городской страже, славящейся, как все стражи, право предприимчивостью, пылом, быстротой действий, отвагой и интеллектом. Не думайте, повторяю, о возвращении и С вашими друзьями в Зембицах ничего не случится, а вам этот город погибель. Поезжайте с нами в Бардо, господин Рейнмар. А оттуда я лично проведу вас в Чехию. Ну что вы уставились? Ваш брат был мне близким камелитоном, соратником, братом по оружию. Близким Вы удивитесь, узнав, насколько. Удивитесь, узнав, сколь многое нас связывало. Меня уже ничем не удивишь. Вам так только кажется. Если ты действительно был Пётрлину другом, сказал после недолгого колебания Рейнован, то тебя обрадует весть, что его убить постигла кара. Уже скончались Кунц Аулок да и вся его компания. — Ну что ж, таскал волк, потащили и волка, — повторил избитую поговорку Тибальт Раабе. — Уж не от вашей ли они руки пали, господин Рейнмар? — Неважно, от чьей, — Рейнован слегка покраснел, уловив в голосе Голиарда насмешливую нотку. — Главное, пришел им конец, а Петерлин отомщен. И бальтраб долго молчал, поглядывая на окружающего над лесом ворона. Далёк я от того, сказал он наконец, чтобы сожалеть о Кириллейсине или оплакивать Сторка, пусть горят в воду. Но господина Петра убили не они. Не они. Кто ж, поперхнулся Рейнова. Кто же тогда? Не в один хотели бы это знать. Стерчи? Или по наущению стерчей? Кто? Говори. Тише, молодой человек, спокойней. Будет лучше, если этого не услышат чужие уши. Я не могу сказать вам ничего сверх того, что слышал сам. А что ты слышал? Что в дело замешаны тёмные силы? Рейнон какое-то время молчал, потом насмешливо повторил: "Тёмные силы". Я тоже слышал. Об этом говорили конкуренты Петтерлина. Мол, ему везло в делах, потому что дьявол помогал, а взамен за это Петтерлин ему душу продал. И что придёт день, когда этот дьявол утащит его в пекло. Естественно, тёмные сатанинские силы. и подумать только, что я считал тебя, Тибальт Рабы, человеком серьёзным и рассудительным. Ну, значит, я замолкаю, Голиард пожал плечами и отвернулся. Больше ни слова. Боюсь разочаровать вас ещё сильнее. На отдых Картеш остановился под огромным древним дубом, деревом несомненно прожившим не один десяток веков. По дубу резво прыгали белочки, ничуть не заботясь о собственной степенности и серьезности. Коней выпрыгали из накрытой черным полотном телеги, люди расселись под деревом. Вскоре, как и думал Рейнован, ввязались в политическую дискуссию, касающуюся идущей из Чехии гусицкой ереси. И со дня на день ожидаемый большой «Крутье ты!» долженствующий положить этой ереси конец. На хотя тема и верно была достаточно типичной и предсказуемой, тем не менее дискуссия пошла не по ожидаемому руслу. Война, неожиданно заявил один францисканец, потирая танзуру, на которую белочка сбросила жолудь. Война есть зло. Ибо сказано: не убий. А защищая себя, спросил коллектор и собственное имущество, а защищая честь дёрнул головой Хартвик фон Штатенкор. Тоже мне болтовня. Честь надобно защищать, а оскорбление смывать кровью. Иисус в Гефсиманском саду не защищался, их ответил францисканец. и наказал Петру убрать меч, него что он был бесчестен. А что пишет Августин? Доктор Эклезиа и в Dat Civitat Dei. воскликнул один из паломников, демонстрируя свою начитанность, довольно неожиданную, поскольку цвет его носа свидетельствовал скорее обынных пристрастиях. Так вот, речь там идёт о войне справедливой, а что может быть более справедливым, нежели война с нехристями и ересью? Не мила ли такая война Богу? Не мила ли Ему, когда кто-то убивает Его врагов? «А Иоанн Златоуст? А Исидор что пишут?» — закричал другой эрудит с таким же красно-сизым носом. «А святой Бернат Клеровский?» Велят убивать еретиков, мавров и безбожников, вепрями именуют их нечистыми. Таковых убивать, — речет, — не грех, ибо во славу Божию. Кто ж я таков, будь Божий милостив, — сложил руки францисканец, чтобы возражать святым и докторам церкви. Я ж не спорю, не дискутирую. Я лишь повторяю слова Христа на горе, а он наказал любить ближнего своего, прощать тем, кто провинился перед ним, любить врагов и молиться за них. А Павел велит ефесянам, добавил другой из монахов таким же тихим голосом: "Супротив сатаны вооружиться любовью и верой, а не копьями". И даст Бог в конце концов перекрестился третий францисканец. Любовь и вера победят.